Глава одиннадцатая. «Какая я неловкая!» «Ева!» — шипит Саша. «Не общайся ты с этой потаскухой! Что она творит?» Если проигнорировать моральную сторону вопроса, пожимая плечами, то она поступила по справедливости. Муж-то её первый нарушил договорённость о взаимной верности в браке. Нет? Ты так не думаешь? Конечно, Саша так не думает. Он решил, что ему можно гулять налево, но его жене... Подобная роскошь не позволена, потому что она женщина. Какое лицемерие. Но так вопросы не решаются. А как решается? Вздыхаю. Разводом? Я ей предложила. Я согласна с тобой, милой, что им лучше разбежаться. Однако муж Машке знатно потреплет нервы при разводе. Саша загнан в ловушку и не знает, что мне ответить. И Машка так восхищалась им, мечтательно улыбаюсь. Тобой? Говорит, вот, Ева, как тебе повезло. Твой-то только на тебя смотрят. Мне даже как-то неудобно стало. Я дорисовал. На кухню важно заходит Денис и протягивает мне лист бумаги. Кроме Белки на рисунке появились солнышко, кусты и травка. Повесим на холодильник. Обнимаю Дениса, который смущенно прижимается ко мне и кивает. «Милый», протягиваю молчаливому Саше рисунок. Он минуту рассматривает его. Слабо улыбается и прикрепляет лист к холодильнику желтым жёлтым магнитом. Ещё минуту стоит, медленно выдыхает и кидает беглый взгляд на меня, а затем заявляет. «Знаешь, я думал, ты умеешь выбирать подруг. Папуле не нравится маминой подруге». Подхватываю Дениску за подмышки, с покряхтыванием усаживаю его на колени. Тяжёлый стал, а был совсем крошечкой. А мамуле не нравится их мужья. «Почему?» Дениска пальцами лезет в пюре. «Они плохие? Подруги?» Саша усаживается за стол. «Нет». Дениска отправляет в рот палец и бубнит. «Мужья. Я тоже буду мужем и хочу быть хорошим, как ты. Ты хороший и маме нравишься. Значит, тот, кто маме не нравится, плохие». В глазах Саши пробегает тёмная тень. «Мам». Денис поднимает взгляд. «Папа же у нас хороший». И тут хитрая мама делает небольшую паузу на несколько секунд. Детей считают глупыми и недалекими, однако это совсем не так. Они познают мир куда глубже и интуитивней, чем взрослые. Да, Дениска осознанно не поймет маленькую паузу в ответе матери, но она оставит крошечную точку сомнения в его душе. И это знает Саша, ведь в его зрачках замечаю панику». Нет скандала, нет оскорблений, нет истеричных визгов. Со стороны выглядит все мило и хорошо, однако я веду более тонкую и острую игру. А ты как думаешь, папа у нас хороший? Я ласково улыбаюсь Дениске. Ты же помнишь, что в таких вопросах важны только твои ощущения и мнения. Я медленно затягиваю на шее удавку Саши ласковыми руками и с милой улыбкой. Мне очень больно, и я отвечу тебе тем же. Слишком много чести потребовать развод, хлопнуть дверью перед твоей лживой мордой и оставить тебя такого красивого и успешного твоей шлюхи. Ты знаешь, как отвечать на агрессию и как продавливать людей в сложных ситуациях, но теряешься перед улыбчивой женой и задумчивым сыном. Твое эго идет трещинами. Роль хорошего отца и безоговорочная любовь Дениса под угрозой. «Да». Денискивает. «Папа хороший». От моего внимания не ускользает медленный выдох Саши. «Так, кому-то пора купаться», фыркаю в ухо Дениске. И он заливисто смеется и готовится ко сну. Убегает, стягивает футболочку, и я встаю. Саша тоже поднимается и улыбается. «Я его уложу. Иди отдохни». «Даже так? Ужин? Иди отдохни? Я же хороший отец». Делает шаг и за запястье привлекает к себе. И отличный муж. Твоя Машка в этом права. С кокетливым смехом уворачиваюсь от настойчивых поцелуев Саши, и он мажет губами то по щеке, то по шее, а я незаметно смахиваю со стола тарелку. Звон осколков ойкую, и на кухню заглядывает любопытный Дениска. «Иди», — мягко отталкиваю Сашу. «Я тут уберу. Какая я неловкая».